Зима в Уфе. После такой скучной, продолжительной и утомительной дороги я очень обрадовался нашему муфинскому просторному дому, большим и высоким комнатам, сурки, которым я также очень обрадовался, и свободе бегать, играть и шуметь где угодно. В доме нас встретили неожиданные гости, которым мать очень обрадовалась. Это были её родные братья, Сергей Николаевич и Александр Николаевич. Они служили в военной службе в каком-то драгунском полку и приехали в домовой отпуск на несколько месяцев. С первого взгляда я полюбил обоих дядей. Оба очень молодые, красивые, ласковые и веселые. Особенно Александр Николаевич. Он шутил и смеялся с утра и до вечера и всех других заставлял хохотать. Они воспитывались в Москве, В университетском благородном пансионе любили читать книжки и умели наизусть читать стихи. Это была для меня совершенно новаясть. Я до сих пор не знал, что такое стихи и как их читают. Вдобавок ко всему, дядя Сергей Николаевич очень любил рисовать и хорошо рисовал. С ним был ящичек с соковыми красками и кисточками. Одно уши это привело меня в восхищение. Я любил смотреть картинки, а рисование их казалось мне чем-то волшебным, сверхъестественным. Я смотрел на дядю Сергей Николаевича как на высшее существо. Хотя печальные и тягостные впечатления от жизни в Багрове было ослаблено последней неделей нашего там пребывания. Хотя длинная дорога также приготовила меня к той жизни, которая ждала нас в Уфе, но, несмотря на то, я почувствовал необъяснимую радость и потом спокойную уверенность, когда увидел себя перенесенным совсем к другим людям, увидел другие лица, услышал другие речи и голоса, когда увидел любовь к себе от дядей и от близких друзей моего отца и матери. Увидел ласку и привет от всех наших знакомых. Это произвело на меня такое действие, что я вдруг, как говорили, развернулся, то есть стал смелее прежнего, твёрже и бойче. Все говорили, что я переменился, что я вырос и поумнел. Должен признаться, что слыша такие отзывы, я стал самолюбивее и самонадеяннее. Дяди мои поместились в отдельной столовой, из которой, кроме двери в залу, был ход через общую или проходную комнату в большую столярную. Прежде это была горница, в которой у покойного дедушки Зубина помещалась канцелярия, а теперь в ней жил и работал столяр Михей, муж нашей няньки Агафьи, очень сердитый и грубый человек. Я прежде о нём почти не знал. Но мои дяди любили иногда заходить в столярную, подразнить Михея и забавлялись тем, что он сердился, гонялся за ними с деревянным молотком, бронял их и даже иногда бивал, что доставляло им большое удовольствие, и чему они от души хохотали. Мне тоже казалось это забавным, и не подозревал я тогда, что сам буду много терпеть от подобной забавы. Здоровье моей матери, видимо, укреплялось, и я заметил, к нам стало ездить гораздо больше гостей, чем прежде. Впрочем, это могло мне показаться. Прошлого года я был еще мал, не совсем поправился в здоровье и менее обращал внимание на все происходившее у нас в доме. Всех знакомых ездило очень много, но я их мало знал». Мне хорошо известны и памятны только те, которые бывали у нас почти ежедневно и которые, как видно, очень любили моего отца и мать и нас с сестрицей. Это были старушка Мертвага и двое ее сыновей Дмитрий Борисович и Степан Борисович Мертвага, Чичаговы. Книжевичи, у которых двое сыновей были почти одних лет со мною, Ваецкая, которую я особенно любил за то, что её звали так же, как и мою мать Софья Николаевна, и сестрицы её, девушка пекарская. Из военных всех чаще бывали у нас генерал Мансуров с женой и двумя дочерьми, генерал граф Ланжерон и полковник Энгельгард. Полковой же адъютант Волков и другой офицер Христофорович, которые были дружны с моими дядьками, бывали у нас каждый день. Доктор Авинариус также это был давнишний друг нашего дома. С детьми Княжевичей и Мансуровых мы были дружны и часто вместе игрывали. Дети Княжевичей были молодцы, потому что отец и мать воспитывали их без всякой неги. Они не знали простуды и ели все, что им вздумается. А я, напротив, кроме ежедневных диетных кушаний, не смел ничего есть без позволения матери. В сырую же погоду меня не выпускали из комнаты. Надо вспомнить, что я года полтора был болен при смерти, и потому неудивительно, что меня берегли и нежели. Но милая моя сестрица даром попала на такую же диету и бережение от воздуха. Иногда гости приезжали обедать, и боже мой, как хлопотала моя мать с поваром Макием, весьма плохо разумевшим своё дело. Миндальное пирожное всегда приготовляла она сама, и смотреть на это приготовление было одним из любимых моих удовольствий. Я внимательно наблюдал, как она обдавала миндаль кипятком, как счищала с него разбухшую кожицу, как выбирала миндалины только самые чистые и белые, как заставляла толочь их, если пирожное приготовлялось из миндального теста, или как сама резала их ножницами и замесив эти обрезки на яичных белках, взбитых с сахаром, делала из них чудные фигурки. То венки, то короны, то какие-то цветочные шапки или звёзды всё это сажалось на железный лист, усыпанный мукой, и посылалось в кухонную печь, откуда приносилось уже перед самым обедом совершенно готовым и поджарившимся. Мать в щегольскир задетая под данныму ей от меня знаку, выбегала из гостиной, надевала на себя высокий белый фартук, Снимала бережно ножечком чудное пирожное из железного листа, каждую фигурку окропляла малиновым сиропом, красиво накладывала на большое блюдо и возвращалась к своим гостям. Сидя за столом, я всегда нетерпеливо ожидал миндального блюда, не столько для того, чтобы им полакомиться, сколько для того, чтобы порадоваться, как гости будут хвалить прекрасные пирожные, брать по одной фигурки и говорить, что ни у кого нет такого миндального блюда, как у Софьи Николаевны. Я торжествовал, И не мог спокойно сидеть на моих высоких кресельцах и непременно говорил на ухо сидевшему подле меня гостю, что всё это маменька делала сама. Я помню, что гости у нас тогда бывали так весёлы, как после никогда уже не бывали во всё остальное время нашего житья в Уфе. А между тем, я и тогда знал, что мы всякий день нуждались в деньгах, и что всё у нас в доме было бедно и хуже, чем у других. Из военных гостей Я больше всех любил сначала Льва Николаевича Энгельгарта. По своему росту и дородству он казался богатырём между другими, и к тому же был хорош с собою. Он очень любил меня, и я часто сидел у него на коленях, с любопытством слушая его громозвучные военные рассказы и с благоговением посматривая на два креста, висевшие у него на груди, особенно на золотой крестик с округлёнными концами и с надписью Ачаков взял 1788 года 6 декабря. Я сказал, что любил его сначала, это потому, что впоследствии я его боялся. Он напугал меня, сказав однажды: "Хочешь, Серёжа, в военную службу?" Я отвечал: "Не хочу". "Как тебе не стыдно?" продолжал он. "Ты дворянин и непременно должен служить со шпагой, а не с пером. Хочешь в гвардейоры?" Я привезу тебе гренадерскую шапку и чесак. Я перепугался и убежал от него. Энгельгард вздумал продолжать шутку и на другой день, видя, что я не подхожу к нему, сказал мне: "А, трусишка, ты боишься военной службы? Так вот я тебя насильно возьму". С тех пор я уж не подходил к полковнику без особенного приказания матери и то со слезами. В этом страхе и утверждал меня мальчик-товарищ, часто к нам ходивший, кривой Андрюша, сын очень доброй женщины, преданный душевно нашему дому. Он был старше меня, и я ему верил. Потом мне казалось, что он нарочно пугал меня. После чтения лучшим моим удовольствием было смотреть, как рисует дядя Сергей Николаевич. Он не так любил ездить по гостям, как другой мой дядя, меньшой его брат. которого все называли ветряником, и рисовал не только для меня маленькие картинки, но и для себя довольно большие картины. Я не мог бывало дождаться того времени, когда дядя сядет за стол у себя в комнате, на котором стоял уже стакан с водой и чистая фаянсовая тарелка, заранее мною приготовленные. За несколько времени до назначенного часа я уже не отходил от дяди и всё смотрел ему в глаза. А если и это не помогало, то дёргал его за рукав, говоря самым просительным голосом: "Дяденька, пойдём терисовать". Наконец он садился за стол, натирал на тарелку краски, обмакивал кисточку в стакан, и глаза мои уже не отрывались от его руки. И каждое появление нового листка на дереве, носа у птицы, ноги у собаки или какой-нибудь черты в человеческом лице приветствовал я радостными восклицаниями. Видя такую мою охоту, дядя вздумал учить меня рисовать. Он весьма тщательно приготовил мне оригиналы, то есть мелкие и большие полукружочки и полные круги, без тушевки и оттушеванные, помещенные в квадратиках заранее расчерченных, потом глазки, брови и прочее. Дядя, как скоро садился сам за свою картину, усаживал и меня рисовать на другом столе. Но учение сначала не имело никакого успеха, потому что я беспрестанно вскакивал, чтобы посмотреть, как рисует дядя. А когда он запретил мне сходить с места, то я таращил свои глаза на него или влезал на стул, надеясь хоть что-нибудь увидеть. Дядя догадался, что прок ока не будет, и начал заставлять меня рисовать в другие часы. Он не ошибся. В короткое время я сделал блистательные успехи для своего возраста. Дядя пророчил, что из меня выйдет необыкновенный рисовальщик. Но не все пророчества сбываются, и я в зрелых годах не умел нарисовать кружочка, который рисовал в ребячестве. По книжной части библиотека моя, состоявшая из двенадцати частей детского чтения и зеркала добродетели, была умножена двумя новыми книжками — детской библиотекой Шишкова и историей о младшем Кире и возвратном походе десяти тысяч греков сочинения Ксенофонта. Книги эти подарил мне тот же добрый человек Аничков. К ним прибавил на счёт толстый рукописный том, который я теперь и назвать не умею. Я помню только, что в нём было множество чертежей и планов, очень тщательно сделанных и разрисованных красками. Ничего не понимая, я с великим наслаждением перелистывал эту книгу вместе с моей сестрицей, и рас толковавал ей, что какая фигура представляет и значит. Я должен был всё сочинять и выдумывать, потому что не имел ни малейшего понятия о настоящем деле. Как бы я желал теперь услышать мою тогдашнюю болтовню. Детская библиотека, сочинения господина Кампы, переведённые с немецкого Шишковым, особенно детские песни, которые скоро выучил я наизусть, привели меня в восхищение. Это и не мудрено, но удивительно, что ксинофонд нравился мне не менее А в последующие годы сделался моим любимым чтением. Я и теперь так помню эту книгу, как будто она не сходила с моего стола. Даже наружность её так врезалась в моей памяти, что я точно глажу на неё и вижу чернильные пятна на многих страницах, потёртые пальцем места и завернувшиеся уголки некоторых листов. Так безмятежно и весело текла моя жизнь первые месяцы. Не могу в точности припомнить, с какого именно времени начала она возмущаться. Это случилось как-то неприметно. Оба мои дяди и приятель их, адъютант Волков, получили охоту дразнить меня. Сначала военной службой, говоря, что вышел указ, по которому велено брать солдаты старшего сына у всех дворян. хотя я возражал, что это неправда, что это всё их выдумки, но проказники написали крупными буквами указ, приложили к нему какую-то печать и успели напугать меня.